Глава 9 Несколько дней фургон ехал в том же режиме. Иногда ведьма просила остановить в какой-нибудь деревушке, прикупить молока, сыра и хлеба, узнать новости, подлечить больных. Но ночевать они все равно устраивались в фургоне. Даже когда их догнал нудный затяжной дождь, Они с благодарностью приняли от хозяина постоялого двора горшок с горячим супом и кувшин с битня, но ночевали все равно у себя, не забывая поставить охранный круг и развесить амулеты. Предосторожность себя оправдала. До поместья, по расчетам Аристида, оставалось дня три неспешной езды, когда на них напали перед рассветом. В серых сумерках Из леса вышли странные существа, покрытые шерстью. Они слегка напоминали людей, догорящие да алым глаза, капающие слюни и пробирающие до самого сердца едва слышный вой, не давали ошибиться даже в утреннем тумане. Ар подпрыгнул при первых же звуках потустороннего воя. И нет проснулась не сразу. Накануне долго собирала травы, и измучилась на жаре, спала крепко. Подхватив меч, телохранитель раздвинул полог и выглянул наружу. Твари хаоса он узнал сразу. Едва слышно выругался, отгоняя противную дрожь в коленях, и тут услышал сонный голос ведьмы. «Ложись спать, это туманники, круг не перейдут». «Не смогу», честно ответил воин. У него один вид знакомых красных глаз вызывал желание броситься в драку. Инет преувеличенно тяжело вздохнула, выбралась на облучок, села, зевнула и сказала нарочито противным голосом, как старая ведьма из страшных сказок. «Кто-кто мне спать не дает?» Подняла руку и начертила в воздухе руну. В ответ знаки охранного круга вспыхнули огнём, спалив туманников на месте. Ведьма зевнула и полезла обратно в фургон. Устроилась на нагретом месте и пробормотала. «Туманники — это веществлённые страхи. Если на тебе нет защиты, ты их точно питаешь собой. Спи. В полдень амулет сделаю». Ара, нехотя и напряженно, устроился рядом, но ведьма была теплой, живой и так уютно сопела, что он и сам не заметил, как расслабился рядом с ней и уснул. Проснулся и обнаружил, что инет рядом уже нет. Скинулся, выглянул из фургона и увидел ведьму с недовольным лицом, изучающую ближайшие кусты. «Что-то не так?» — спросил он, спрыгивая на землю. Рыжая редко высказывала недовольство, а теперь она так хмурилась, что воин забеспокоился. «Туманники», — ответила Эннет. «Они пришли отсюда. Видишь мутные следы на кустах и траве?» Ар присмотрелся и действительно увидел грязные капли, словно дождь выбил пыль из дороги и смешался с нею. Но тут была поляна, густо заросшая травой, да и дождя пару дней не было. Вижу. А что тебя так обеспокоило? Туманники сами не нападают. Их кто-то навел. Вот здесь кто-то был. Арестит присмотрелся и действительно нашел следы. Самые обыкновенные человеческие следы. Может и хорошо, что я шарахнула по ним силой, задумчиво сказала ведьма. А может и плохо? Сдается, кто-то хотел посмотреть, как я справляюсь. Ара залез в куст, понял, что из этого гнезда отлично видно вход в фургон, и согласился. Что будем делать? спросил он. О нашем прибытии, судя по всему, уже знают. «Значит, спешить нужды нет», — задумала Синит. «Предлагаю задержаться здесь, собрать защитные амулеты от твари хаоса, укрепить защиту фургона и приготовить кое-какие сюрпризы». «Ночное приключение» не добавило арестиду хорошего настроения, а вот хищный оскал ведьмы очень даже. «Что нужно от меня?» — уточнил он дрова для костра, семь разных древесин, вода и немножко терпения, ответила Инит. Остальное у меня есть или наберу поблизости. Пока, вооружившись доброй половиной своего арсенала, Ар родил по опушке леса, ведьма тоже ползала на коленях, выискивая травы, мох, шишки и какие-то непонятные телохранителю камушки и палочки. Солнце стояло уже высоко, когда они вернулись к фургону, и ведьма начала выкладывать особым образом костер, добавляя в него шишки, мох, травы и веточки. Когда все было готово, она своей магией зажгла огонь и, заунывно напивая что-то, зажгла в этом огне пучок трав, перевязанных крепкой веревочкой. Травы были уже сухие из -за ее запасов. Вонючим дымом ведьма окурила фургон, лошадей и все вокруг, не поленившись под фургон залезть и даже попросила Ара приподнять ее так, чтобы и крыша и их транспортного средства досталась. Потом ведьма выгребала из костра угольки, тщательно остудила, а после принялась завязывать вместе с какими-то травами и солью в маленькие полотняные мешочки. Эти узелки можно в нечисть метать. Пояснила она и немного похвалилась. Не зря я черную соль взяла с запасом. Пригодилась. Аристида ведьма усадила крутить руны из проволоки, которая у нее тоже нашлась. Потом все эти значки раскалили в том самом костре и выжгли руны на всех деревянных частях фургона. Кое-где на опреже. И оружие. Припрятав клейма, Инит попросила Ара нарезать тонких березовых ветвей и наплела венков, добавляя к гибким упругим веткам ломкие жесткие обережные травы. Это тоже защита. Попроще, но ее обновить можно в любой момент. Венками ведьма украсила фургонный лошадей. Закончив все, Она повесила на шею и на пояс телохранителю мешочки с углями и солью, а потом раскопала в своем мешочке кусочек янтаря на кожаном шнурке. Солнечный камень тоже отгонял нечисть. День они ехали без происшествий. Ночь прошла спокойно, но Ар все равно не расставался с мечом и арбалетом. Инит выжгла руны на ложе арбалета и нацарапала что-то на болтах, уверяя, что теперь обычные железные наконечники будут сжечь нечисть не хуже серебра. В какой-то момент Арестит даже высказал сожаление, что не знал о таких предосторожностях. Возможно, тогда в ловушке им удалось бы сберечь больше жизни. Инит серьезно взглянула на него и сказала. Даже если бы ты выучил весь рунный алфавит, вам бы это не помогло. Руна только символ, его нужно наполнить силой, а ведьмы с вами не было». А раздохнул и постарался оставить сожаление в прошлом. Он выбрался. Это главное.